семь нога в двери каролина аферли банььян корт четыре в банььян корте обитают привид иного объяснения быть не могло карри смотрела на электронный градусник в руке стараясь убедить себя в том что понижение температуры на 3 градуса можно считать холодной точкой Датчик электромагнитного излучения не показывал ничего необычного. И на пленках была одна сплошная тишина, но что-то здесь определенно было. Гарри была в этом абсолютно уверена. Она видела это на лицах тех, кого встречала в коридоре. Читала в чуть остекленевших глазах консьержа. Все люди здесь упорно старались не обращать на что-то внимания. На что-то такое, что внушало им ужас. На что-то такое, с чем Карри очень хотелось встретиться. Но не сегодня, похоже. Убрав градусник в черную холщовую сумку, Карри достала свежую бутылку минеральной воды и села на плюшевый ковер в коридоре, прислонившись спиной к стене. Ее утомила нефизическая нагрузка, охота на привидения. Сосредоточенное изучение специфических показателей в течение долгого времени всегда оставляло ее выжатой, как лимон. Она чувствовала восторженное возбуждение, словно слой за слоем снимала обертку с подарка. Нужно признать, до сих пор она еще ни разу не получала подарок. Не видела настоящее привидение. Но сейчас все шло к тому. Карри чувствовала. Она не могла это описать или надлежащим образом выразить словами. Просто тень предчувствия. в детстве карри была убеждена в том что в ее шкафу обитают привидения. она была так убеждена в том что там живет робкий маленький призрак прячущийся за балетками что чуть ли не каждый вечер просила мать проверить там после того как мать ушла из семьи это на короткое время разрослось до одержимости до такой степени что отец всерьез говорил о том чтобы обратиться к кому нибудь за помощью какое то время карри надеялась что все осталось в прошлом. Однако в Баньян-Корте было нечто такое, что ей пришлось достать свое старое оборудование из кладовки в лондонской квартире отца. Это была та же самая уверенность, что здесь что-то есть. У нее пискнул телефон, поздравляя с двумя часами непрерывной записи. Кари поморщилась. Охота на привидения без надлежащей подготовки Становилась экстремальным занятием по части своей продолжительности. Однако Карри могла полностью отдаваться этому увлечению. Одна из многих причин, почему отец всегда презрительно ее высмеивал. И она просто не могла больше таращиться на чистую белую страницу, пытаясь собраться с мыслями. И это начинало всерьез ее беспокоить. Прогнав подальше мрачные мысли, Кари снова вытянула руку, проверяя воздух на том, что, как ей недавно показалось, могло быть холодной точкой. Определенно здесь было прохладнее, чем в остальном коридоре, однако, если учесть относительное расположение воздуховода в системе кондиционирования, вполне возможно, речь шла не совсем о той сверхъестественной головоломке, за которой она охотилась. Просто ей очень нужно было одержать победу. Закинув сумку на плечо, Карри направилась к оздоровительному центру Баньян-Корта. В сумке также лежала спортивная одежда, и у нее возникло желание запрыгнуть на беговую дорожку и попробовать убежать от гложащей тревоги. Карри так и не привыкла думать о себе как о человеке, который верит в привидения. Даже сейчас, если бы ее спросили прямо, она бы, скорее всего, ответила нет. Но потом за нет последовал бы десяток любопытных оговорок, примеров проявлений, так и не получивших объяснения, и несколько книг на эту тему, которые она настоятельно порекомендовала бы. Возможно, она просто верила и не признавалась себе в этом. Но это было не совсем так. Кари не верила в привидения. Она просто считала, что там есть что-то, что, что доказательство существует, даже если большинство людей делает из них Неверные заключения. Но по большей части это было просто весело. Дойдя до двери оздоровительного центра, Кари остановилась. Действительно ли она что-то услышала? Она резко обернулась, стараясь разглядеть мелькнувшую на стене сверхъестественную тень, увидеть смутную фигуру, исчезающую за углом. Но ничего такого не было. Тряхнув головой, Кари вошла в зал. Я читал твою статью в Космополитен. На лице Говарда Фейерли была написана чуть ли не гордость, хотя, возможно, все дело было в качестве видеозвонка. Из тебя когда-нибудь может получиться приличный журналист. Теперь их уже две, да? Две чего? Карри хотелось хоть изредка в разговоре с отцом обходиться без экрана. Было гораздо труднее сохранять расслабленными и голос, и лицо. Статьи в Космо. «Ты ведь говорила, что несколько месяцев назад у тебя уже взяли одну?» «Нет-нет. У нее получалось совсем неплохо, если только в кадр не попадали стиснутые кулаки. Это один и тот же материал. Мне пришлось сначала прогнать его через агентов Евангелины, убедиться, что они его одобрят. Так что в печать он попал не сразу». «Ну хорошо. Значит, пока что только одна». Отец сменил тон на «Это нам хорошо знакомо». «Я хочу сказать, я публиковалась и в других местах». Карри почувствовала, что будет дальше. «Ах да, блоги и тому подобное, правильно?» Карри застыла на мгновение, испугавшись, что отец обнаружил ее недавние работы на различных сайтах, посвященных паранормальным явлениям, разбросанных по всей всемирной паутине. Нет, он непременно упомянул бы об этом. это стало бы началом разговора который закончился бы тем что ей нужно вернуться к нему просто чтобы я мог присмотреть за тобой К подобным фантазиям ее отец относился без всякого снисхождения послушай папу последние новости это не какой то там блог возразила карри но было уже слишком поздно только из того что они выходят в интернете еще не следует я все понимаю каролина перебил ее отец очевидно он ничего не понимал я просто думаю что в настоящий момент Мы платим большие деньги, чтобы тебя поддерживать. Твоя квартира определенно обходится недешево. И если ты тратишь время только на то, чтобы пописывать заметки в какие-то блоги, возможно, нам следует пересмотреть ситуацию. Папа, пожалуйста, просто... Карри почувствовала, как ее напускной фасад покрывается трещинами. Я, правда, начинаю зарабатывать деньги как автор. Настоящие деньги, но на это требуется время. Тут нужно сделать себе имя. надлежащим образом вставить ногу в дверь, и когда ты сможешь сама себя обеспечивать. Последовало долгое неуютное молчание. «Послушай», — продолжал отец, — «ты помнишь то предложение, которое я упоминал? Оно все еще в силе. Ты прямо со следующей недели сможешь начать работать в рекламном отделе, чтобы от твоего диплома по литературному творчеству была практическая польза». «Я подумаю об этом». уступила Карри. На самом деле она для себя уже все решила, но ей уже столько раз приходилось обсуждать эту тему, что она знала, категорический отказ лишь затянет этот бесполезный разговор. «И это твоя проблема», — продолжал отец. «Ты ни к чему не относишься серьезно. Это все равно, что уроки танцев, помнишь? Мы потратили на них тысячи, а затем твоя мать... Да, я помню». Отрезала Кари жестче, чем намеревалась. «И мне нужно работать, так что...» «Да, ладно. Подумай над моим предложением», — сказал он. «А теперь прошу меня простить, мне тоже нужно на совещание». «Конечно». «Береги себя», — сказал отец, и в его голосе прозвучало нечто, похожее на отеческое чувство. «И ты тоже, папа». Кари захлопнула компьютер, заканчивая разговор. чтобы не смотреть на ту самую пустую страницу, на которую таращилась последние два дня. Она знала своего отца. По большому счету, дело было не в деньгах. По той же самой причине он предложил дочери Баньян-Корт как хорошее жилье, раз собралась сделать себе карьеру в журналистике. Дело было в престиже. И, разумеется, это означало, что отец мог воспользоваться своими связями с Тобиасом Феллом, чтобы помочь ей снять эту квартиру. Было бы несправедливо сказать, что отца Кари интересовал только внешний антураж. Но у него были свои собственные стандарты респектабельности. «Космополитен» едва ли относился к тем изданиям, которым он уделял много времени. Но он признавал, что это известный бренд, и, что гораздо важнее, журнал можно было подержать в руках. еще пару материалов во влиятельных изданиях, и, возможно, отец пойдет на попятную. Просто нужен успех». Взгляд Карри упал на раскрытую сумку. Спортивный костюм она бросила в стирку, так что теперь в сумке оставались только камеры, треноги, термометры и датчики электромагнитного излучения. Карри улыбнулась. «Очевидно, заметки в аномальных историях она не заслужит отцовского уважения». Но если делать упор на сверхъестественной составляющей, что, что Бесфелл всегда обеспечивал хорошие тиражи, а экскурс в историю того, где он решил возвести свой монумент, это будет проще простого. Особенно если удастся найти одно-два привидения, чтобы добавить колорита. Если скептики любят что, так этого не всякого сомнения читать о привидениях. Снова открыв компьютер, Карри собралась с духом и начала печатать. «Темные корни баньян-корта». Слишком сильно. Заголовок всегда можно будет переписать, если история этого места окажется слишком банальной. Однако Карри была уверена в том, что ей удастся что-нибудь накопать. Когда в деле замешан такой человек, как Тобиас Фелл, можно не сомневаться в том, что где-то спрятана... Какая-нибудь страшная тайна. История Уайтчепела Название было непритязательным. Как и сама книга, потрепанный томик в мягкой обложке издания середины 80-х с характерной аркой Уайтчепеллской галереи, снятой с неудачного ракурса на темно-синем фоне обложки. Корят искала ее в библиотеке неподалеку. Книга была толстая, что обнадеживала, но еще больше обнадеживало то, что в оглавлении не было ни одного упоминания о Джеке-потрошителе. Когда карен только начинала собирать материал для статьи, она не представляла себе, как будет нелегко избежать его зловещей тени. В конце концов, не будем бестактными, но он был единственным серийным убийцей количеством своих жертв, едва не добравшимся до двузначных чисел. Исторический курьез. Правильно? Определённо, он не должен был стать фокальной точкой, доминирующей во всех без исключения работах, посвящённых истории района. И нельзя сказать, что не было книг, сосредоточившихся на других аспектах истории уайт -Чеппелла. Просто Карри пришлось изрядно потрудиться, чтобы отыскать их в потопе захватывающего дух вульгарного чтива, нацеленного на психически нездоровых туристов, видящих в районе лишь фон для омерзительных историй, щекочащих нервы. Эта работа была изнурительной. И если только не выяснится, что в Баньянкорте является призрак самого кровавого убийцы, совершенно бесполезной. Возможно, история Уайт-Чеппелла была не лучшей среди этих книг, но она оказалась единственной, которую удалось найти Каря. Поиски в интернете дали не намного больше. У нее больше не было ее логина доступа к J-Store, а без этого информация, которую она нашла, была еще менее глубокой, чем то, что содержалось в книжках по популярной истории, какими были заставлены полки в библиотеке. J-Store цифровая база данных полнотекстовых научных журналов на различных европейских языках, а также книг «Гуманитарные науки» только на английском языке. К тому же, если статья будет достаточно обоснованной для публикации в серьезных изданиях, в первую очередь она будет посвящена истории самого здания, а не обитающих в нем привидений. К сожалению, библиотечный экземпляр на руки не выдавался. Электронный текст отсутствовал, поэтому Каре пришлось вернуться домой и заказать книгу в букинистическом интернет-магазине. Но чем заняться до тех пор, пока ее не доставят? Карри уже прошерстила бесплатную часть интернета, заполнив блокнот банальными выписками. Встав, она потянулась и начала разбирать свое снаряжение, убеждаясь в том, что пленки чистые, аккумуляторы заряжены и все работает исправно. Карри чувствовала нарастающую тревогу, чего с ней не бывало с детства. Вскоре она разберется с документальной историей. Быть может, пришло время заняться поисками привидений. В конце концов, Это ведь нужно для статьи? Главный вопрос заключался в том, в какой части здания с большей вероятностью можно встретить привидения. До сих пор Карри в основном проверяла коридоры рядом со своей квартирой. Также она определила, что поблизости от оздоровительного центра никаких потусторонних проявлений нет, что едва ли было удивительно. Поиски в интернете дали множество статей о задней половине Баньянкорта. Насколько поняла Кари, речь шла о еще нескольких более доступных квартирах, а также складских и служебных помещениях. Если эта часть здания хуже обслуживается и реже посещается, практически наверняка это лучшее место, чтобы начать настоящую охоту, не говоря о том, что... Ну, Кари не хотелось об этом думать, но она рассудила, что если жильцы беднее, Там более вероятные трагедии, душевные травмы, все то, что порождает добротных призраков. Все ее старания найти дорогу туда из коридоров рядом со своей квартирой оказались бесполезными, поэтому Карри решила пойти кружным путем. Спустившись вниз, она прошла мимо жутковатого консьержа и двинулась в обход здания, ища вход. Кари прокралась мимо огромных мусорных баков, упиваясь чувством того, что она вторглась в чужие владения, ищет какую-то тайну. Первым делом она обнаружила старую баскетбольную площадку с голым бетонным полом. Кольца без сеток сиротливо ржавели во влажном летнем воздухе. Вот оно. Непримечательная дверь, обозначенная большой буквой «Б». Окна по обе стороны забраны толстой решеткой, выкрашенной в предостерегающий ярко-желтый цвет. Добричка предупредила Карри, что ее снимают камеры видеонаблюдения, и это откровение застало ее врасплох, как и массивный ухоженный замок на двери. Карри остановилась. Вопрос, как попасть внутрь, внезапно приобрел очень большое значение. Однако он сам собой решился через пару минут, когда дверь распахнулась, и на улицу, шаркая ногами, вышла усталая женщина, следом за которой при прыжку бежал мальчик в ярко-зеленых штанишках. Кивнув каре женщина, не говоря ни слова, придержала дверь. Поколебавшись всего мгновение, Карри пробормотала благодарность и шагнула внутрь, слегка вздрогнув, когда массивная дверь захлопнулась за ней. Эта часть баньян-корта была чем-то совершенно новым, точнее старым. Исчезли плюшевый ковролин и изящное освещение главного здания, Но сомнений быть не могло, здесь явно жили люди. Много людей. Нумерация почтовых ящиков на стене доходила почти до 80. А в маленькой кладовке сбоку стояли несколько велосипедов различной степени укомплектованности. Как она сразу не догадалась, что это должно быть здесь. Определенно агенты недвижимости об этом не упоминали. Незачем. Карри так упорно искала двери, ведущие сюда из главного здания, и ничего не нашла. — Как так может быть? Здесь живет столько людей, и невозможно попасть к ним напрямую. Карри шла по коридору и вдруг ахнула, застыв на месте. Прямо перед ней, вверх, через все здание, уходила железная шахта старого лифта. Ее обвивала лестница, предоставлявшая доступ к верхним этажам. Очевидно, все это являлось частью того, чем Баньян-Корт был до того, как стал жилым зданием. Железная решетка была тронута ржавчиной, однако сохранилась она гораздо лучше, чем можно было ожидать. Толстая желтая цепь перегораживала дверь, обозначая, что доступа туда нет. Вне всякого сомнения, лифт перестал работать десятилетия назад. Сняв сумку с плеча, Кари присела перед ней на корточки роясь в поисках видеокамер. Она нашла то, что искала, она была в этом уверена. Если где-нибудь в этом здании и появляются привидения, то именно здесь. Кари улыбнулась, предвкушая победу. Следующий день целиком был потрачен на поиски в интернете всего, что имело отношение к ее новому открытию. Статьи, найденные Кари во время первоначального исследования, составляли лишь вершину айсберга. Она не первая наткнулась на то, что были люди, снимающие жилье, не соответствующее нормам. На самом деле нашелся добрый десяток аналитических материалов на эту тему, написанных несколько лет назад, когда возведение здания было только завершено, и везде задняя часть Баньянкорта приводилась как пример ошибочности нынешней жилищной политики. Разумеется, никакие меры приняты не были, но Карри стала лучше от того, что не у нее одной эта ситуация вызывает беспокойство. И у нее остался горький привкус. Карри начала делать фотографии, выбирая кадры так, чтобы подчеркнуть убогую атмосферу. Но всякий раз, когда щелкал затвор, она ощущала накатывающийся стыд. Это не туристическая достопримечательность, чтобы она ублажала свой эстетический вкус. Ей самой такое существование не грозит. Но какую цену приходится за это платить? Дела, которые ведет ее отец, далеко не самые чистые, как и его личная жизнь, если верить тому, что заявила при разводе ее мать, и он никогда не рассказывал о своих отношениях с владельцем здания. Бродя по пахнущим сыростью коридорам задней половины баньян корта, Кари не могла полностью избавиться от гложащего чувства вины. Оно не оставляло ее и сейчас, и ей приходилось пересиливать себя, чтобы сосредоточиться на отснятом видеоматериале. Вздохнув, Кари отмотала запись на несколько минут назад, стараясь сфокусироваться на пустынном коридоре. Не отвлекайся. В конце концов, если она сейчас не сделает эту статью, отец может лишить ее содержания, и тогда она сама столкнется с нищетой. Однако Кари была настроена оптимистично. Пару дней назад она разослала наброски будущей статьи и уже получила ответы из нескольких весьма престижных журналов. Правда, нужно признать, она не упоминала привидения, преподнеся все скорее как взгляд изнутри на великую дурость Тоби Асофелла. Тем не менее, журналы ухватились за ее обещание раскрыть темные тайны, так что если у нее будет что-либо достаточно убедительное, статью обязательно возьмут. вне всякого сомнения от нее ждут грязь и скандальные разоблачения, но она преподнесет кое-что получше. Кари была в этом уверена. она перешла к следующему видео записи того как она наконец отыскала дверь соединяющую два крыла здания. Кари улыбнулась когда динамики компьютера воспроизвели ее собственное торжествующее восклицание. даже когда она уже знала что искать, Ей потребовался целый день, чтобы найти дверь между двумя половинами. Эта дверь находилась на таком отшибе, словно ее спрятали специально, запихнув в самый конец узкого темного коридора, попасть в который можно было только через кладовку, где хранились средства для уборки. На ней даже висела строгая табличка «Проход воспрещен», хотя Карри так и не поняла, с какой целью. Чем больше она узнавала о планировке здания, тем меньше в ней становилось смысла. Может быть, эту сторону также нужно будет рассмотреть в статье. Сделать по-настоящему большой материал. В любом случае, это существенно упростило сбор записей с камер видеонаблюдения, которая установила Карри. Ей удалось спрятать их в глухих углах, и, судя по всему, никто их не трогал. 48 часов видеозаписи в двух местах с самым сильным электромагнитным полем. Если это не даст результатов, возможно, придется отказаться от классических способов охоты на привидения и попробовать что-нибудь еще. Укутавшись в одеяло с большим бокалом вина, Кари продолжала тщательно изучать материал, отснятый за двое суток, ища странные силуэты и неясные тени. К сожалению, все тени выглядели совершенно нормально. а фигуры, проходившие мимо камер, были вполне телесными. И в призраков их превращали их собственные житейские невзгоды и суровая реальность жизни в таком месте. И опять же Кари устыдилась того, что, устроившись в тепле и уюте, наблюдала за этими людьми, копаясь в их жизни, чтобы собрать материал для статьи. Она смотрела, как одна молодая женщина каждый вечер выходила из дома, когда уже начинало темнеть, несомненно, направляясь на какую-то ужасную ночную работу, чтобы вернуться, когда за окнами только начинал брежеть рассвет. Каре стало ее жалко. Это должна была быть какая-то жуткая работа, рабский труд в темноте. Но женщина была довольно привлекательная. Быть может, она ошибается? Быть может, единственными привидениями, обитающими в баньян корт являются живущие здесь люди. Тем не менее, Кари продолжала внимательно просматривать запись, снова и снова возвращаясь к каким-то отдельным кадрам, оценивая, видит ли она что-либо значительное, и неизменно приходя к заключению, что на экране ничего нет. Но вот она остановила воспроизведение, недоуменно нахмурилась и отмотала назад. На экране был мужчина, стоящий в той части коридора, за которой следила Карри. Он был в потертых джинсах и футболке, и его внимание привлекло то, чем он занимался. Мужчина переходил от одной стены к другой и нежно прикладывал к ним ладони. Карри разглядела, что у него на ремешке на шее тоже висит камера. Взад и вперед, взад и вперед, задерживаясь ненадолго у каждой стены. Затем мужчина достал рулетку и растянул ее между противоположными стенами. Свернул. Снова растянул между теми же двумя точками. Проверил показания и свернул. Так он проделал еще четыре раза, после чего достал маленькую записную книжку и что-то черкнул в нее. И, наконец, ушел, пропав из кадра. Опять отмотав назад, кари еще раз проследила за действиями незнакомца. «Может быть, это строитель? Или любитель, задумавший сделать что-то сам? Но почему он держится так скрытно?» Карри не отрывалась от экрана. Где-то под недоумением дали ростки семена любопытства. Движения мужчины ни в коей мере не были беспорядочными или импульсивными. Он проводил какой-то эксперимент. Чем больше смотрела Карри, тем очевиднее это становилось. насколько она могла определить мужчина был реальным его появление не сопровождалось странными тенями и аномалиями видеоизображения так почему же у нее возникло ощущение что она наконец нашла свое привидение? чем он занимался коря оторвалась от дивана почувствовав как у нее кружится голова от вина и подошла к комоду выдвинув самый нижний ящик, который она считала взрослым Карри принялась рыться в отвертках, батарейках, скорее всего, разряженных, рулонах изоленты, предохранителях и лампочках, пока, наконец, не нашла то, что искала — рулетку. Это же нелепо. Она должна перечитывать свои книги, выписывать замечания для статьи. Вместо этого Карри толкнула дверь с табличкой «Проход воспрещен». Прошла через кладовку и оказалась в другой половине здания. Она направилась искать тот коридор. Было уже поздно, однако это не имело значения. Остановившись, Кари растянула рулетку, стараясь держать ее горизонтально, как можно ближе к тому месту, где это делал неизвестный на видео. 198 сантиметров. Отпустив рулетку, Кари дала ей свернуться, после чего подошла к стене и прижала ладонь, к маленькому черному крестику, который нарисовала на грязных обоях, закрыла глаза и сосредоточилась. Ничего. Стена была совершенно неподвижна. Подойдя к противоположной стене, Кари проделала то же самое. По-прежнему ничего. Отпив большой глоток воды из предусмотрительно захваченной с собой бутылки, Кари снова стала отмерять рулеткой, следя за тем, чтобы... Всякий раз конец точно совмещался с крестиками, нарисованными на противоположных стенах. 195 см. Карри долго смотрела на рулетку, продержав ее в таком положении почти 3 минуты, пытаясь определить малейшее изменение длины, любое перемещение стен. По-прежнему 195 и 3 мм. Эта разница запросто могла объясняться погрешностью первого измерения. Свернув рулетку, Карри подождала немного, затем снова растянула ее, измеряя ширину коридора. 201 сантиметр. У Карри задрожали ноги, когда до нее постепенно начал доходить смысл увиденного. Ей вдруг снова стало семь лет, и она смотрела на то, как мама достает балетки из шкафа и светит фонариком во все углы. показывая, что там ничего нет. Но там только что определенно что-то было. Кари знала это тогда и знала это сейчас. Что бы ни говорили ее отец и его профессионалы. Это были не те привидения, которых она искала, и Кари даже не могла сказать, как это скажется на ее статье, но она чувствовала настоятельную необходимость копать глубже. Если понадобится, она перепишет статью заново. Блин, если статья в конце концов попадет в аномальные новости, ее отцу придется просто это проглотить. Однако сейчас нужно первым делом найти мужчину с видеозаписи, а еще нужно ознакомиться с планом здания. Сначала дверь, теперь вот это. Что еще скрывал Баньян корт в своих странных изменяющихся пространствах? Из телефона доносился однообразный сигнал ожидания справочной службы агентства недвижимости. Ответа не было уже полчаса. Денежки капали, но терпение Карри было не занимать. Ее телефон стоял на подзарядке, по тарифу у нее оставались еще тысячи неиспользованных минут, а пришедшая, наконец, история Уайт-Чеппелла помогала скрасить ожидания. «Ее могут муры жить сколько хотят, она не отстанет». в конце концов возможно это последняя возможность получить в руки что нибудь хоть отдаленно напоминающее строительные чертежи поскольку во всех остальных местах где они могли быть ей решительно указали на дверь карри все еще пыталась убедить себя в том что это подготовка материала для статьи однако она оназнавала что это уже не так было в этом здании нечто такое что прогрызло дорогу ей в сознании и теперь она хотела узнать больше. Во сне ей снилась мать, тихо убеждающая ее в том, что никаких привидений не бывает. Записанный голос заверил Карри в том, как важен ее звонок, но она его почти не слышала. Ее взгляд был прикован к книге у нее в руках. Она, наконец, нашла то, что могло иметь прямое отношение к Баньян корту Из того, что Кари видела в задней части здания, следовало, что в нем есть элементы более старые, чем она изначально предполагала. Она не смогла найти точную дату постройки, но, несомненно, старое здание имело самое непосредственное отношение к тому, что в книге называлось «Коллингвудской преисподней». Цепочки трех пожаров 1869 года в кирпичных трущобах недалеко от Коллингвуд-роуд. Все три пожара сопровождались огромными человеческими жертвами. Люди гибли в тесных переполненных каменных коробках, не имеющих элементарных средств пожарной безопасности. Подозревалось, что причины пожаров стали поджоги, хотя виновные так и не были схвачены. Кое-кто даже предполагал, что полиция сама приложила к этому руку, поскольку год назад два полицейских были убиты в одном из зданий. одним из этих зданий было ветхое строение под названием уэстерленд хаус по имени сэра генри уэстерланда заказавшего его возведение ссылки на названия соседних улиц выглядели многообещающими а если взглянуть на исторический план уайт чапела карри ощутила восторженное возбуждение открытия определив что фундамент здания в котором она сейчас находилась в свое время мог держать стены «Уэстернанд Хауса». Вздрогнув, она оторвалась от книги, испугавшись, что слишком долго не обращать внимания на телефон. «Звонок очень важен для нас. Вам обязательно ответят в самое ближайшее время». «Да, может быть, не ответят». Вооружившись названием, Карри атаковала интернет, а также несколько более респектабельных томов, взятых в библиотеке. «В сети информации было очень мало». Но все-таки на страничке, посвященной Джеку-Потрошителю, а кому же еще как не ему, ей удалось отыскать фотографию, на которой, как утверждалось, был снят «Уэстерленд Хаус» после пожара. На каре произвели впечатление нежутковатый шрифт и не вульгарная подпись, а сама фотография. Нижние этажи почернели и обгорели. Вокруг валялись горы мусора, и в размытом серебре до геротипа XIX века можно было различить с десяток неясных силуэтов и линий, которые могли быть останками жертв, изуродованных огнем, как и возвышающееся над ними строение, все еще тщетно молящих о спасении. А после третьего этажа здания просто больше не было. Последние ряды кирпича оплавились и обуглились от невыносимого жара. Подождите. Кари узнал эти кирпичи. зияющий пустотой окна, которые много лет спустя заберут ярко-желтой решеткой. Ее охватила дрожь, хотя она не могла сказать, почему именно, и совершенно внезапно она почувствовала себя очень маленькой. Кари закрыла ноутбук. в истории История Уэстерландхауса была описана более подробно. После пожара участок земли приобрел некий Чарльз Фелл, человек, сделавший состояние на добыче драгоценных камней. Увидев фамилию, Кари улыбнулась, радуясь тому, что ее догадка подтвердилась. В 1876 году Чарльз Фелл снес несколько соседних строений и на расширившихся площадях перестроил здание в красильную фабрику. Фабрика принесла в район такие нужные рабочие места, но также и новые проблемы. Вину за смерти нескольких детей, случившееся в районе в течение следующих лет, возложили на токсичные выбросы фабрики, и в одной из газет фабрику Фэлла даже окрестили «дворцом яда». Определенно свою роль сыграло то, что в то время, как большинство аналогичных предприятий перешли на исключительно анилиновый способ крашения Уильяма Генри Перкинса, Фелл упорно продолжал использовать для производства сочной зеленой краски мышьяк, отчего предположительно болели многие его работники. Это в сочетании с низкими даже по меркам того времени стандартами охраны труда приводило к высокой текучке кадров. Когда работник вынужден был покидать фабрику в связи с заболеванием, травмой или смертью, злые языки шутили, что он отправляется на бал, поскольку ходили упорные слухи о том, что Фелл построил в самом сердце фабрики потайной танцевальный зал, отделанный позолотой и зомбийскими изумрудами и рубинами, добытыми на бирманских копях Фелла, работники которых подвергались жестокой эксплуатации. Место для тайных вечеринок и приема избранных гостей, которые никогда не распространялись о том, что происходило в этих стенах. Невозможно сказать, как и почему родились эти слухи, но та легкость, с какой они укоренились в сознании сотрудников Чарльза Фелла, наверное, позволяет нам получить некоторое представление о том, как относились к своему хозяину работники фабрики. Кристин Доус. История Уайтчепела, глава 14. Вторая революция Кари медленно отложила книгу Танцевальный зал Что-то в этих словах вызвало резонанс Образ усмехающегося промышленника викторианской эпохи Сидящего посреди своего позолоченного Сверкающего драгоценными камнями храма богатства слушающего отдаленные крики страдающих рабочих внизу Однажды Кари видела, как танцевала ее мать, где-то за год до своего ухода. И она помимо воли представила себе этот зал, сверкающий мрамор и сияющие люстры. По крайней мере, это кое-что получше, чем потайная дверь. Но для того, чтобы найти доказательства, ей нужно взглянуть на строительные чертежи. Словно в ответ на ее немые просьбы, музыка сигнала ожидания внезапно оборвалась. «Алло! Алло, агентство недвижимости Диэн Бишопс, говорит Лора, вы меня слышите?» Буквально выпрыгнув из кресла, Кари принялась шарить в поисках телефона. Она полностью перестала воспринимать музыку сигнала ожидания, мягко звучавшую в ходе ее поисков, и теперь вдруг поймала себя на том, что не может говорить. «Да, эээ... Э, э, э, алло... Здравствуйте, эээ... Я... Я живу... Эээ... Карри почувствовала, что женщина на другом конце собирается положить трубку. «В Баньян корте закончила она. Пауза. «Вы снимаете недвижимость в Баньян корте Голос этой лоры заметно потеплел, хотя Карри показалось, что она уловила в нем тень тревоги. «Да, мне ее арендует мой отец». Этого можно было не говорить. «Зачем она это сказала?» Карри постаралась успокоиться, вернуть нить разговора. «Какой номер квартиры?» — спросила Лора, как показалось кари слишком уж нетерпеливо. И тут до нее дошло. Риэлтор хотела выяснить, с какой частью здания говорит. «Четыре», — сказала Карри, внезапно остро осознав свое положение. «Я из квартиры номер четыре». «О, превосходно!» Голос на другом конце завершил свой путь к теплому радушию. — Чем я могу вам помочь? Миллион извинений за ожидания, все мои коллеги на просмотрах. — Ничего страшного. Пробормотала Карри, ерзая в кресле. — У меня есть кое-какие вопросы насчет поэтажного плана. — Разумеется. Назовите адрес электронной почты, и я тотчас же пришлю вам план вашей квартиры. — На самом деле я надеялась получить нечто большее. я извините я не совсем вас понимаю в голосе лоры прозвучало искреннее недоумение я ищу поэтажный план э, всего здания если такой можно достать не знаю есть ли что нибудь обеих частей лора на другом конце помолчала думаю вам следует обратиться к администрации тар хамлетс возможно у них в архивах есть что нибудь у них ничего нет Карри сознавала, что давит слишком сильно, но это было подобно прорыву плотины. Она опять умоляла маму проверить шкафу еще раз. «Нигде ничего нет, но вы сдаете в аренду почти половину квартир в этом доме. У вас должно что-нибудь иметься, и мне нужно это посмотреть». «Послушайте, у нас здесь ничего такого нет». Голос Лоры стал агрессивным. «Мы занимаемся только арендой и обслуживанием». «Значит, у вас есть схемы электропроводки, водоснабжения и всего остального, которые вы даете рабочим?» Теперь голос Лоры стал холодным. «Просто не лезьте во все это!» Карри ничего не ответила. Предостережение было таким ясным, таким властным, что она не нашлась, как на него ответить. «Пожалуйста!» — добавила Лора. «Что вы видели?» — Наконец спросила кари Любопытство одержало верх. — Ничего. Ее голос прозвучал пустым и обреченным. — Я ничего не видела. Извините, что не смогла вам помочь. Щёлк — Щелк. Карри сидела еще какое-то время, прижимая телефон к уху, уставившись в окно, погруженная в мысли. Солнце светило на те же самые улицы, на которые светило на протяжении столетий. и не собиралась заходить еще несколько часов. Не представляя себе отчетливо свой следующий шаг, Кари бродила по коридорам, перемещаясь по обеим частям баньян-корта, подобно тем самым привидениям, за которыми охотилась. Она знала, что ищет, но не знала, как это найти, не знала, с чего начать. Она рисовала грубые планы каждого этажа на миллиметровке. Но поскольку у нее не было необходимых навыков, получалось все очень приблизительно. Кари понятия не имела, какую площадь имеют другие квартиры, а запертых дверей было так много, и за каждой из них могло скрываться что-нибудь такое, что полностью перечеркнуло бы ее дилетантские рисунки. Там могла находиться кладовка, или еще один коридор, или танцевальный зал. Почему ей не удавалось избавиться от этой мысли? Зал снился ей этой ночью. Ее отец во фраке и старомодном цилиндре кружился в вальсе по мраморному полу невозможно роскошного зала. Без окон, без дверей, полностью отрезанного от окружающего мира. Он обнимал женщину, облаченную в изысканные ткани и драгоценности. Его лицо застыло в пустой улыбке, и женщина не двигалась. «Каролина никогда не делает уроки до конца», — сказала она. «Очень плохо», — ответил отец. Карри не узнала женщину. Однако отец танцевал с ней, ни разу не поскользнувшись, хотя пол в танцевальном зале был скользким от крови. И тут Карри проснулась. Карри покачала головой. Это какой-то абсурд. Истолковать сон не составляло труда. Карри ни разу не встречалась с новой подругой отца, но остальные образы были обычными. Существует определенный психологический багаж, сопутствующий тому, что она происходит из успешной, честолюбивой семьи и всему, что из этого вытекает. Не говоря уже о психологической травме, связанной с матерью. Возможно, отец был прав, она слишком рано прекратила ходить к психологу. А может быть, танцевальный зал был реальным. Гарри твердо верила, что после смерти от человека остается какой-то духовный остаток. И неважно, как его называть, привидением или как-то иначе. И это что-то, если ты достаточно восприимчивый, способно прикоснуться к тебе и ненавязчиво направить на нужный путь, заронить в подсознании мысли, от которой невозможно избавиться. А Карри не могла избавиться от музыки из сна, от мягкой ритмичной мелодии. Карри задумалась. Неужели она всерьез полагает, что привидения стремятся направить ее к потайному танцевальному залу посреди фабрики, снесенной для того, чтобы возвести баньян-корт? Конечно же, это полный абсурд. Даже если это окажется правдой, вряд ли эти сведения можно будет использовать в статье. Так почему же она никак не успокоится и не перестанет заниматься этой загадкой? Кари улыбнулась. А почему бы и нет? Риэлтор, с которой она говорила по телефону, определенно видела здесь что-то сверхъестественное. Да и как быть с тем типом, который измерял коридоры? Что-то явно происходит, и если интуиция тянет ее к этой таинственной комнате, возможно, лучше всего просто последовать за ней. Вернувшись в свою квартиру, Кари занялась изучением грубого плана здания, который составила. Старая красильная фабрика, имевшая в высоту около 94 футов, господствовала над окружающими зданиями, по крайней мере, если верить одному из сайтов, посвященному планировке и застройке и стенда. Кари вздохнула времен Джека-потрошителя. В здании было семь этажей. Разбомбленное во время войны, оно оказалось заброшено больше, чем на полстолетия. Карри снова охватила дрожь. Тобиас Фелл, правнук Чарльза, построил баньян-корт на развалинах того, что, в свою очередь, было построено на развалинах. Участок земли все это время принадлежал семье? Почему? Впрочем, что тут такого уж странного. — Значительную часть Лондона составляют здания, возведенные на месте более древних построек. Карри постаралась сосредоточиться. Судя по фотографиям, верхние этажи фабрики были уничтожены ракетой Фау-2, и уцелеть могло только то, что находилось ниже. И у Карри из головы не выходила строчка из книги «В самом сердце фабрики». Если старый танцевальный зал и есть где-то, а его, судя по всему, нигде не было. Он должен был находиться на четвертом этаже, Кари была в этом уверена. Что она ожидала обнаружить? Обветшалые развалины, которые по какой-то причине пропустили строители. Девственно нетронутое, сверкающее произведение искусства, тайно сохраненное нынешним владельцем. Сборище призрачных фигур, ряды погибших шахтеров и искалеченных рабочих, оплакивающих, Бессмысленные богатства, украденные из их рук. Разумеется, Кари уверяла себя в том, что не надеяться ни на что. Это лишь легенда. Но она окривила душой. «Мистер Эриксон?» Услышав слова Кари, фигура резко обернулась, оказавшись именно тем, кого она имела в виду. «Э, да. Здравствуйте. Рад снова вас видеть». Очевидно, мужчина понятия не имел, кто она такая. Он отступил назад, словно человек, застигнутый за чем-то таким, чем он не должен был заниматься, и приготовившийся дать дёру. Теперь, когда Дэвид Эриксон не проводил с Карри собеседование относительно того, подходит ли она на должность штатного корреспондента, она поймала себя на том, что всё её уважение к нему быстро растаяло. Теперь он не сидел за своим внушительным письменным столом, На стене у него за спиной не висели помещенные в рамки первые страницы с громкими публикациями. Теперь он был просто обыкновенным человеком. Костюм его, очевидно, приближался к концу своего жизненного пути. Портфель, с одной стороны, был заклеен изолентой. Во многих отношениях Дэвид Эриксон соответствовал убогим, выцветшим обоям задней половины здания. Икари внутренне позлорадствовала, увидев его таким. Она не потрудилась освежить его память относительно того, кто она такая. Что вы здесь делаете? Карри была уверена в том, что им движет более прагматичная цель, чем охота за призрачным танцевальным залом, но все-таки не удержалась от вопроса. Насколько ей было известно, он по-прежнему работал редактором в пост, поэтому она, мягко сказать, очень удивилась, встретив его бродящим по темным коридорам задней половины баньян-корта. «Извините, я не могу этого сказать». снисходительным тоном ответил Дэвид, шутливо разводя руками. «Профессиональная тайна. Надеюсь, вы понимаете?» «Понятно». Кари с удивлением поймала себя на том, что ей хочется сделать ему больно. «А если я звякну Биллу, консьержу? Он знает, что вы здесь?» «Вы его поставили в известность?» Карри понятия не имела, как зовут консьержей, но она была уверена в том, что била среди них нет. — Ну да, — сказал Дэвид. — Если хотите, звоните Биллу, тут все чисто. Карри вынуждена была признать, что врет он неплохо. Она почти поверила ему. Увидев ее усмешку, Дэвид сдулся. — Или как там его зовут, черт повери? — Ладно, вы меня поймали. Пожалуйста, не надо выставлять меня вон. — Что вы здесь делаете? «Да кто вы вообще такая?» «Я...» — каре подумала было о том, чтобы сказать правду, но вместо этого украдкой убрала рулетку обратно в сумку. «Я здесь живу. И я знаю, где вы работаете. Вот я и гадаю, что привело вас в такую глухомань». Она ни разу в жизни не использовала это слово, считая, что ей не идет фальшивый просторечный говор. Похоже, опытный журналист также это почувствовал, и Карри поняла, что он раздумывает, бросить ли ей вызов. Дэвид скользнул взглядом по ее дорогой сумке, шикарным туфлям, остановившись на убогой грязной стене коридора. «Вы живете здесь?» Это был не вызов, это была возможность. «Живу», — подтвердила Карри, не потрудившись добавить, на какой стороне. «А теперь говорите, что вы здесь делаете». Вздохнув, Дэвид пожал плечами. Судя по всему, она наткнулась еще на одну тайну. — Ладно, — сказал он наконец, — но не здесь. Уэзерспун никогда не славился своим кофе, но ближайшим заведением, где можно было посидеть, была пивная луна на воде, но там нечего было и думать об уединении. Здесь же во вторник утром в зале было лишь несколько посетителей, и никому не было никакого дела до окружающих. Дэвид сидел за столиком, не обращая внимания на белую чашку с дымящимся кофе перед собой. Теперь, когда Карри получила возможность хорошенько его рассмотреть, ей стало очевидно, что ему недавно подбили глаз. Она терпеливо ждала, когда он начнет. Итак, несколько недель назад разразился скандал с одной из компаний Тобиаса Фэллон. Компания была причастна к выжиганию лесов в Амазонии. В чем нет ничего необычного, однако на этот раз, по-видимому, было убито столько людей, что поднялся громкий шум. Добавить к этому историю с пищевыми добавками, случившимися в прошлом году, вы об этом слышали? Карри молча покачала головой. Сплошная мерзость, двое детей полностью ослепли. Одним словом, мы рассудили, что пора подготовить большой материал, раскрывающий связь Фелла с этими компаниями. Знаете, как ему не повезло с теми компаниями, в которые он вложился по-крупному, как он оказался замешан во все это дерьмо. Естественно, я захотел получить комментарий у самого героя. Но, как обычно, его канцелярия дала мне отворот-поворот. Миллиардеры-отшельники не желают разговаривать с прессой, сами понимаете. Теперь Дэвид говорил быстрее. Очевидно, он уже давно держал все это в себе. Карри потягивала горький кофе и молча слушала. Тогда я решаю. Ничего страшного, мы сделаем материалы без него. Но мне становится любопытно. На самом деле я никогда не видел своими глазами это место, Баньянкор. Я поспрашивал, что к чему, взял интервью у нескольких жильцов, но сам не могу объяснить, в чем дело. Но что-то тут было не так. Затем прошлой ночью нашли эту старуху. Э, «Эдит Кинни, мертвая, у себя в квартире». «Установлено, что она умерла своей смертью, но источник в полиции сообщает о том, что в здании видели какого-то подозрительного типа. Судя по описанию много курит, вероятно, выходец из Южной Америки. Возможно, он как-то к этому причастен». Дэвид смотрел на нее горящими глазами. «Я рассудил, что тут может быть другой сюжет. Я попытался поговорить с консьержем, выяснить кое-какие подробности. Он выдал мне вот что». Он осторожно потрогал синяк под глазом. — По-моему, это уже чересчур. — Вы так думаете? — А вот я не знаю. Я уже давно занимаюсь этим ремеслом и чувствую, когда что-то происходит. Но обыкновенно я быстро понимаю, в чем дело. — Но вот это... У меня такое ощущение, будто я шарю в потьмах. Никто из вашей части здания не уделил мне ни минуты. Коря опишала от того... как легко Дэвид определил, в какой стране здания она живет. Но если кто-то заметил ее мимолетное смущение, то не подал вида. Завел разговор с каким-то водопроводчиком, так тот отшил меня, прежде чем я успел задать хоть один серьезный вопрос. Хотя в гадюшной части здания мне удалось кое с кем поговорить. И? Карри подалась вперед, даже не пытаясь скрыть свое любопытство. Больше вопросов, чем ответов. «По-прежнему никаких мыслей по этому южноамериканцу, и при тут Фелл?» «Я не видела ни одного, ни другого», — покачала головой Карри. «Сожалею». «Вы ведь это чувствуете, так? Все эти мелочи, которые не совсем сходятся. Я просто хочу получить ответы на кое-какие вопросы». «Вы это напечатаете?» У кари мелькнула безжалостная мысль о возможной конкуренции. «Что?» Похоже, эта мысль не приходила Дэвиду в голову. — Да, думаю. Если только тут действительно что-либо есть. — Но я доверяю своему чутью, -чуть, понимаете? Иначе я не ушел бы далеко в своем ремесле. Вздохнув, Дэвид внезапно стал выглядеть на все свои 43 года. Похоже, он высказал все, что у него было, и в разговоре наступило неуютное молчание. — Ну, а вы что? Наконец снова заговорил Дэвид. Что делает дочь Говарда Фейерли, разгуливая по трущобной стороне Баньянкорта с записной книжкой и рулеткой? При упоминании имени ее отца Карри едва не поперхнулась кофе. «Я не сразу сообразил, откуда мне знакомо ваше лицо», — продолжал он. «Но я никогда не забуду, как он позвонил в редакцию и наорал на нас за то, что мы вам отказали. Обвинил меня в том, что я разбил вдребезги ваш шанс обрести реальную опору журналистики». в то время как сам для этого ничего не сделал. Я искренне сожалею, что отец так поступил. Белая кружка оказалась недостаточно большой, чтобы спрятать пунцово-красное лицо кари Я его об этом не просила. — Ладно, проехали. Дэвид махнул рукой, заканчивая тему. Его голос, наконец, лишился последних слабых ноток снисходительности. — Итак, вы скажете мне, что задумали? Карри собралась с духом. «Вы мне поверите, если я скажу, что охочусь за привидениями?» Дэвид рассмеялся. Этот смех не был жестоким, но было ясно, что он ей не поверил. Затем он кивнул, удивив ее. «Полагаю, вы выбрали для этого самое подходящее место». Гарри не могла сказать, заразил ли Дэвид ее своей уверенностью, и вскоре она была уже практически уверена в том, что совершила ошибку, пооткровенничав с ним. Составленная ею карта третьего, четвертого и пятого этажей была настолько полной, насколько это только было возможно. И все же она состояла по большей части из вопросительных знаков. Квартиры и запертые двери преграждали путь к дальнейшим исследованиям. И хотя все ее измерения не сходились между собой, Карри не могла сказать, то ли это сверхъестественное качество самого здания, то ли просто неточности в ее расчетах. Карри бессильно опустилась на пол и привалилась спиной к стене у старой лестницы. Она не заплачет. Она не доставит своему отцу такого удовольствия. «Эй, с вами все в порядке?» Голос был тихий и неуверенный, и Карри его не узнала. Но, обернувшись, она увидела перед собой лицо, которое уже видела. Вживую это обветренное лицо свидетельствовало о пережитых невзгодах, шедших вразрез с относительно молодым возрастом, а глаза светились умом. Футболка была не той, что Карри видела на видеозаписи, но такой же поношенной и линялой. «Это вы!» — вырвалось у нее, прежде чем она успела что-либо сообразить. Тотчас же выражение лица незнакомца изменилось. Он отступил назад, его поза стала напряженной, а взгляд непроизвольно пробежался вокруг, словно ища пути к отступлению. — Вы меня знаете? — с опаской спросил мужчина. — Да, я вас здесь видела. Я живу в этом доме. Кари рассудила, что лучше не уточнять, как именно она его видела. — Вы делали измерения в коридорах. — А, точно. Он обдумал ее слова. — Так это были вы. Вы установили скрытые камеры. Карри покраснела. — Вы их видели? — Да. Мужчина кивнул. — Не уверен, можно ли это. — Знаю, извините. Не мне вас осуждать. Раскрыв сумку, он показал свою камеру, затем протянул руку. «Дамиан. — Дамиан. — кари Она протянула ему руку. «Итак, Карри, что вы здесь тайно записываете?» Карри задумалась, мысленно перебирая всю ту ложь, которую можно было бы сказать. Ее уже тошнило от лжи. «Я ищу танцевальный зал», — сказала она. Произнесенные вслух эти слова прозвучали очень странно. Дамиан тихо присвистнул. «Вы считаете, это хорошая затея?» «Вам известно о нем?» В одно мгновение Карри вскочила на ноги на электризованное любопытством. Ее новый знакомый просиял, очевидно радуясь тому, что встретил родственную душу. — Нет. Но, наверное, я понимаю, что это для вас значит. Пожалуй, я мог бы вам сказать, как найти то, что вы ищете. Но, полагаю, на самом деле вы этого не хотите. — Как вы можете знать, чего я хочу? — ощетинилась Карри. — Вы правы, не могу. Дамьян смерил ее оценивающим взглядом. «Но я могу вам сказать, что пока что, судя по всему, это здание вас еще не заметило. Однако, если вы будете упорствовать, можно все изменится. Но верьте, вы этого не хотите». Гарри постаралась переварить его слова, понять их смысл. Наконец, она кивнула «С этим я согласна». Она тщательно обдумала свои слова, осознавая, насколько они важны. «Но «Ну, я должна знать». Дамян вздохнул. «Ладно. Следуй за музыкой». Вот что он сказал, когда она рассказала ему все, что знала. пространство здесь преодолеваются не только ногами. Здесь есть направление, которое не покажет ни один компас. Вслушивайся в темноту и следуй за музыкой». И вот Кари сидела в темноте, напрягая слух. Она потеряла счет времени, но уже давно наступила ночь. На полу валялась забытая история Уайтчаппелла. Ноутбук на столе был выключен. Статья отступила на второй план, по крайней мере на какое-то время. Можно будет найти какой-нибудь иной способ сделать себе имя. Это было нечто очень сильное. Жгучая потребность отыскать сердце этого места. Пробраться сквозь туман истории к неприкрытой алчности и бесстрастной жестокости. Мир, в котором людям позволяется страдать так, чтобы никто этого не видел, потому что так проще. Карри постоянно сталкивалась с этим, еще с детства. Может ли она быть лучше, или ей также уготована эта судьба? Возможно, сегодня ночью она это узнает. Вздохнув, Карри открыла глаза, хотя в комнате царил кромешный мрак. Ничего. Прошло уже почти полчаса, и она чувствовала себя полной дурой. Вытянув затекшие ноги, Карри встала и повернулась туда, где должен был быть выключатель. Подождите. Вот. Нота. Такая отдаленная, что она могла приплыть из другого здания. Вот еще одна. Тихая мелодия далекой виолончели. Встав, Кари закрыла глаза и направилась в сторону звуков. Шаг. Еще один. Она знала, что стоит прямо перед стеной, затем сделала третий шаг, ожидая налететь лицом на штукатурку, но там ничего не оказалось. Каждое движение казалось дольше предыдущего. Карри без всяких усилий плыла по пространствам, спрятанным в углах Баньян-Корта, по невидимым коридорам и обрушившимся лестницам, направляясь к голым кирпичным стенам Уэстерленд-хауса. Карри узнала дверь, как только открыла глаза, хотя никогда прежде ее не видела. Внешне дверь выглядела ничем не примечательно, никаких золотых инкрустаций и затейливых узоров, но... В ней чувствовалось качество. Дубовые панели, безукоризненно подогнанные друг к другу. Ручки и петли скованного железа, смазанного, ухоженного. Замок выглядел устрашающе солидным. Тот, кто установил эту дверь, потратил уйму денег, чтобы сделать ее надежной. Но она была не заперта. По крайней мере, для кари. Почему-то ее это не удивило. когда дверь распахнулась Музыка, которая вела Кари через все здание, разрослась до крещенда. Струнные пели синкопы под ворчанием басов, переплетаясь с нижними нотами духовых, и все это струилось в идеальном темпе три четверти. Теплый свет сотен газовых рожков, отражающийся от сверкающих позолоченных стен, принял Кари в свои объятия. Она опустила взгляд на свои ноги, теперь обутые в мягкие атласные балетки, какие когда-то носила ее мать, какие когда-то подарил ей отец. Впервые за долгое время балетки сидели у нее на ногах совершенно естественно, призывая ее кружиться на пуантах Конечно, никакого оркестра не было. Ничья нога вот уже больше ста лет не ступала сюда. Дверь мягко закрылась у Карри за спиной, и она осталась одна. Здесь было очень светло. Полированный мрамор у нее под ногами отзывался эхом, несмотря на то, что обувь у нее на ногах была очень мягкая, и звуки шагов смешивались с тонкой гармонией вальса, естественным образом попадая в нужный ритм. Все было покрыто искрящимися драгоценными камнями. Бриллианты, рубины, изумруды украшали каждый светильник, каждую стеновую панель, расставленные затейливыми линиями по всему залу. из-под каждого захватывающего дух камня вытекала струйка крови. Кровь медленно стекала по стенам, собиралась на полу. Заполняла светильники, и они, один с другим, гасли. Карри ощутила липкость на своих руках задолго до того, как неспешный поток добрался до ее дорогих балеток и промочил насквозь атлас, побуждая ее танцевать. Музыка продолжалась, теперь более быстрая, словно выражая презрение к происходящему. Она пульсировала сквозь тело кари, задевая все струны ее души, требуя, чтобы она начала танец, заняла свое место в пропитанной кровью хореографии. Она никогда не представляла себе, сколько сил ей потребуется, чтобы стоять неподвижно, но она оставалась на месте, впитывая страдания и боль, пронизывающие все до последнего пенни богатства. которая построила это место, место которого никогда не существовало, место, которому она идеально соответствовала. Музыка умоляла танцевать, но Каролина Фейерли, покачав головой, откинулась назад и рухнула на пол. Не издав ни звука, она упала в приливную волну и почувствовала, как груз истории накатывается на нее, увлекая в глубину. Дамиан ждал возвращения кари Ему не нужно было спрашивать у нее, что произошло. Что она обнаружила. У него в лице что-то изменилось, с ним тоже что-то произошло. Дамиан не сказал, что о каре не спросила, но он крепче стиснул свою камеру, не желая ее выпускать. «Плакать не нужно», — сказал он, предлагая свою руку, чтобы кари на нее оперлась. Та вежливо отказалась. — Да, — сказала она. — Он существует. — Тебе пришло приглашение? — с опаской сказал Дамьян, протягивая ей карточку из плотной бумаги. — Пока тебя не было. Кари чувствовала, что должна испытать удивление, недоумение, но почему-то ей уже было известно, что в этом приглашении. Ей предстояло пойти на званый вечер. — Дамьян, а ты идешь? — Иду. — ответил он, заметно нервничая. — Но мне еще требуется кое в чем разобраться. Ночь будет длинная. Как ты себя чувствуешь? Это не... Ты по-прежнему ты? Пожав плечами, Кэри направилась к дивану. Кто может сказать это про любого из нас? Ноги у нее были ватными от увиденного. Она сядет и будет ждать, мечтая о том, в каком наряде пойдет на ужин к Тоби Асофеллу. Может быть, следует предупредить Дэвида? Его не пригласили, но, наверное, он должен знать, что ей надеть. Вот в чем вопрос. Разумеется, платье значения не имело. Имело значение то, что она наденет драгоценности.